В голосе даже приглушенным слышалось возмущение. Хирн вздрогнул. Не знаю. Может быть, мы так и сделаем. Он посидел с Минеттой еще несколько минут, потом спустился в лощину и забрался под одеяло. Все было предельно просто. Так считает Минетта. В самом деле, почему бы им не повернуть и не пойти назад, поскольку перевал блокирован? Да, действительно, почему? Ответ тоже прост. Возвращаться, не выполнив задачи, нельзя. Потому что... Потому что... Основания на этот раз явно не выдержали бы критики. Хирн заложил руки за голову и посмотрел на небо. Обстановка такова, что на внезапность им рассчитывать уже не приходится. Даже если перевал бы был сейчас открыт, Японцы, зная об их присутствии здесь, легко догадаются о поставленной взводу задаче. Если им все же как-то удалось бы проникнуть в японский тыл, остаться там незамеченными было бы почти невозможно. Оглядываясь назад, можно сказать, что у взвода и не было никакой возможности успешно выполнить свою задачу. Каммингс достиг цели. К тому же Хирну просто не хотелось возвращаться назад, так как это означало встретиться с Камингсом, не выполнив задачи и, следовательно, необходимость давать ему объяснение. Повторялась история с получением продуктов для офицерской столовой. Керриген и Крофт. Именно это обстоятельство побуждало Хирна к действиям в первые два дня. Связь со взводом. Это просто смешно. Он хотел установить контакт с людьми. Ему казалось, что от этого зависит успех операции. Но правда заключалась в том, что если бы он заглянул в свою душу, то выяснилось бы, что судьба солдат взвода ему безразлична. Подоплекой всех его действий, в том числе и соперничества с Крофтом, было желание отстоять себя в конфликте с Каммингсом. Что это, желание отомстить? Возможно. Но сейчас дело приобретало куда более грязный характер. В основе всего лежало не желание отомстить, а скорее желание оправдаться. Лейтенанту хотелось, чтобы Камингс вновь одобрил его действия. Хирн повернулся на живот. «Руководство действиями людей». «В этом деле не меньше грязи, чем во всяком другом. И все-таки это доставляет Хирну наслаждение». Он вновь и вновь восстанавливал в памяти те минуты исключительного экстатического возбуждения, которое испытал, когда выводил людей из боя. Ему хотелось пережить такое же состояние еще раз. Ему хотелось управлять взводом, и Каминс был бы тут ни при чем. Хирну казалось, что никакие другие действия не могут дать ему большего удовлетворения. Он понимал, почему Крофт все время Разглядывал в бинокль гору, почему он убил ту птицу. В сущности, он, Хирн, такой же Крофт. Все, в общем, довольно ясно. Но что ему делать в этой реальной обстановке? Сознавая все это, имеет ли он право продолжать операцию? Объективно он играет жизнью оставшихся девяти человек. Может ли он взять на себя такую ответственность? Если в нем еще осталось что-то стоящее, утром он отдаст приказ возвращаться. Губы хирно сложились в самодовольную улыбку. Он должен так поступить, но не поступит. Мысль об этом вызвала поразительную реакцию, острое и глубокое отвращение к самому себе, состояние, близкое к шоку, слабость, душевная боль и страх. Хирн ужаснулся самого себя. Он должен возвратиться, и откладывать этого нельзя. Хирн снова выбрался из-под одеяла и пошел по лощине, к тому месту, где спал Крофт. Он опустился на корточки и уже собрался тряхнуть его, но Крофт повернулся к нему сам. «Что вы хотите, лейтенант? Вы не спите?» Нет. «Я решил, что утром мы отправимся назад». После того, как он сказал это Крофту, отступать было нельзя. Освещаемое лунным светом лицо Крофта оставалось неподвижным. Лишь едва заметно задрожали мускулы на его челюстях. Несколько секунд он молчал, а затем повторил слова Хирна. «Утром отправимся назад». Он вытянул из-под одеяла ноги? — Да. — А вы не считаете, что нам следовало бы еще немного осмотреться? Он замолчал. Когда Хирн подошел к Крофту, тот дремал, и слова лейтенанта свалились ему, как снег, на голову. В груди сразу же все окаменело. — Какой смысл осматриваться? — спросил Хирн. Крофт покачал головой. У него была определенная идея, но он не мог ее выразить, и мысленно и физически он напрягся в поисках какой-то точки опоры, которая могла бы помочь ему. Если бы в эту минуту Хирн коснулся его, Крофт вздрогнул бы.